Глава сорок первая. Корделия. «Ты делаешь успехи!» От неожиданности я выпустила нити силы, обернувшись в кресле. Так увлеклась плетением, что не заметила, как Август вошел в комнату. Он замер за моей спиной, оценивая работу. Артефакты делались споро. Я искренне восхищалась человеком, который сумел совместить минерал, поглощающий магию, изменённое плетение иллюзии и обратной формулы антимагического щита. Три вполне простых плетения в комбинации выдали совершенно неожиданный результат. Но все восторги меркли на фоне причины изготовления артефактов. Спасибо, пробормотала я, хмуро рассматривая Августа. Довольно он тоже не выглядел. Кривил губы, смотрел мрачно. И я чётко ощущала исходящую от него злость. Но вот мысли не улавливала. Правда, особо и не старалась. Ментальный дар моё единственное преимущество и возможное спасение. Нельзя его выдавать. Ещё три артефакта и работа будет выполнена, сообщила, внимательно наблюдая за Августом. «Сделаю их, и мы с Ривером свободны?» «Конечно», — без доли сомнений в голосе ответил он. Зато эмоции и красноречивее выражения лица сообщали о том, что он врет. Чтобы не выдать злости, я вновь перевела взгляд к концентре. Впервые была не особо рада тому, что инструмент подстраховал меня и перехватил выпущенные нити силы. Хотелось сорваться... За взмах руки уничтожить все созданные артефакты. И будь что будет. Но я отвечала не только за свою жизнь. Ривер пытался мне помочь, поверил в момент, когда это казалось невозможным. Я должна была попытаться найти способ спасти хотя бы его. Но если не выйдет. Думаю, спасение множества жизней важнее двух, уже висящих на волоске. Неудачный день. спросила, чтобы перевести тему. Кто-то догадался о ваших злодеяниях? Тебя это не касается, бросил Август, направившись к двери. Твоё дело артефакты. Я ощутила яркий всплеск паники на этот высшая. А следом мы уже оба услышали женский вскрик. Демоны! рыкнула Август в момент срываясь с места. Я тоже подскочила со стула. Рванула к двери, надеясь перехватить её. Но август был не глуп. Захлопнула её раньше и закрыл на замок. Дар подчинялся с трудом. Не так легко удалось сосредоточиться на том, что происходит наверху. Отец, что происходит? Услышала я беспокойные мысли, перешедшие в отчаянный крик. Милинда. Я бросилась к столу с инструментами. Выхватила из кучки забракованных образцов артефакт, что зачеровало на взрыв, а потом вновь подбежала к двери. Прикрепила артефакт к замку, активировала и отпрыгнула назад. Взрыв вышел совсем слабым, но пробил дыру в замке. Откашлявшись от поднятого дыма, я добила замок уже грубой силой. Стоило вырваться из своей тюрьмы, как голова закружилась. Магию блокировал артефакт. И лишь частично она подчинялась в пределах комнаты, в которой меня держали. И сейчас, покинув её границы, артефакт заработал в полную силу, полностью блокируя резерв. Стрехнув головой, заозиралась, пытаясь сориентироваться в незнакомом доме. Из довольно обширного складского на вид помещения вело ещё несколько дверей. Я понятия не имела, где могут держать Ривера. Её мелькавшие мысли о августе и двоих моих тюремщиков сообщали, что он ещё жив. Но ведь воспользовалась столь шумным средством побега я не просто так. Наверху всё ещё слышались голоса, переходящие в крик. Я пробежала по помещению, заметив за приоткрытой дверью лестницу. Ноги заплетались, голова кружилась от слабости. А ведь после инициации успела уже забыть, как тяжело привыкать к блокировке магии. Деревянные ступени скрипели под ногами, пока я бежала наверх. Достигла вершины лестницы, когда в проходе показался один из моих тюремщиков. Невысокий, грузный мужчина по имени Снильф. Я только предполагала, что он одержимый и маг. Но и магических атак припасён не было. Та бомба единственная, что я смогла создать на основе выданных мне минералов из Лигерии. оттолкнулась и прыгнула ему под ноги. Вцепилась в щиколотки, буквально перекидывая его через себя. Проход был достаточно широк и не располагал поручнями. Поэтому схватиться за что-то ему не удалось. Вскрикнув, он повалился на ступени за моей спиной. А я же взмокла от единственного усилия и еле смогла метнуться в сторону, чтобы циниф не придавил меня своим телом. Неимоверных трудов стоило вновь вскочить на ноги. Лестница вывела меня в ещё одно полупустое помещение. Одна из дверей была приоткрыта, пропуская в комнату свет. Слышались крики Милинды и злые ответы Августа. Я рванул к двери, но раньше в дверном проёме показался второй тюремщик. Высокий и широкоплечий брил. Натолкнувшись на твёрдую, как камень, грудь, я потеряла равновесие и начала заваливаться назад. С таким же успехом я могла попытаться протаранить стену. Сильные руки до боли сжали плечи. Встряхнула я. Что ты здесь делаешь? заречал он мне в лицо, обдавая зловонным дыханием. Милинда! закричала во всю силу лёгких, разглядев девушку из-за плеча мужчины. Испуганный взгляд синих глаз обратился ко мне. Мелинда обнимала плечи руками, пятясь от отца. «Корде ли я?» Больше ничего произнести я не смогла. Пространства, чтобы за удар вырубить, меня не хватало. Но Брилл развернул меня к себе спиной и зажал рот рукой. «Мелинда!» – закричала уже мысленно, хоть и не знала, получается ли у меня. «Мелинда!» И всё упиралось, не давая себя увести. Август хочет убить членов совета. Предупреди Николаса. Не верю, раздался её полный отчаяния ответ. Только тогда я расслабилась и позволила мужчине уволочь меня из комнаты. Меня грубо потащили обратно в мою тюрьму, но раньше я услышала крик Августа. Миленда, стой! Я знала, что Август будет зол. Как и с Нильф, за то, что я спустила его с лестницы. И свою злость они скорее всего сорвут на мне. Но всё равно ощущала удовлетворение от того, что смогла отправить весточку в свет. Не знаю, решится ли Милинда предать отца, но всё же надеялась на лучшее. Да и что мне оставалось? Я привыкла бороться, добиваться лучших результатов. Но теперь от моих действий зависели жизни других людей. Потому мне следовало действовать ещё решительнее, не взирая на жертвы и возможные последствия для себя. Снильф уже поднялся. Шею не сломал, что не особо радовало, и смотрел недобро. Брил втащил меня в комнату и буквально бросил на кровать. Я перекатилась и вскочила с другой стороны, готовая защищаться. Но он не стал ничего делать. Сплюнул и ушел, улыбнувшись в каком-то злом предвкушении. Только тогда, обессилев после бега и борьбы, я присела на край кровати. Закрыла лицо ладонями и судорожно вздохнула, пытаясь перевести дыхание. Долгое время я так и сидела в тишине. Успела немного прийти в себя. Но сердце вновь понеслось вскачь, когда в комнату вернулся Август. Синие глаза впились в меня. Ненависть, пылающая в их глубине, обжигала и пугала. Я подскочила на ноги и отступила в сторону, чтобы между нами оставалась кровать. Но прекрасно понимала, что ничего ему не мешает атаковать магей. "Твоё счастье, что я не бью женщин", процидил он, направившись к столу. "Что с Мелиндай?" спросила осторожно. Август буквально зашипел, вновь смерив меня ненавидящим взглядом. Отчего я невольно сделала ещё шаг назад, наткнувшись спиной на стену. Больше некуда бежать. Август ничего не ответил. Подхватил готовые артефакты со стола и направился к дверям, где уже ожидали команды Снильф и Брил. Убить её и мага, коротко бросил Август, проходя между двумя мужчинами. Гостём род быстрая. На некоторое время установилась тишина, но, казалось, все слышат бешеный стук моего сердца. Быстро, спросил Брил, с кривой усмешкой на губах, взглянув на Снильфа. На мгновение его глаза почернели, выдавая в нём одержимого. Это просто пожелание, усмехнулся Снильф. Он расстегнул пряжку на брюках и сорвал ремень с пояса. Держи её. Подобралась, упрямо стиснув челюсть. Живой не дамся.